Пространственная фирма в ином мире. Глава 25. Умнее. Выйдя из пещеры, Джао и Мэрины уставились на долину. Долина была небольшая, всего около 1000 гектаров, с такой же черной землей, как и везде в черной пустыши.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 Ну а в эту я смог войти. Джао, понимающий, кивнул. Неудивительно, что Блокхед смог найти эту пещеру. Ведь он двигался в противоположном направлении к тому, что сделали они. Мэрина посмотрела на этот кусок черной земли. Все было так, как сказал Блокхед. Это место действительно соответствовало всем их требованиям.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 «Я действительно не ожидала, что Блокхэд на самом деле сможет заметить все эти вещи!» Сказала Мэрине. «Малыш, когда ты стал таким умным?» Услышав, что сказала Мэрине, Джао и Блокхэд были в шоке. Джао также думал, что это довольно странно. В его воспоминаниях Блокхэд никогда не был умный, Но как тогда он мог так тщательно сделать такое ясное и логическое наблюдение? Блокхед тоже был несколько озадачен. Он и сам этого не понимал. Просто с тех пор, как он вошел в странное пространство атома, его глаза как будто открылись, и он начал смотреть на вещи более тщательно.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 где люди не могли просто использовать магию, когда им это было нужно. Джао кивнул и улыбнулся Мэрине. «Тогда давайте вернемся домой. Бабушка Мэрине, я боюсь того, что что-то может случиться, если мы оставим Рокх до одного на слишком долгое время». Мэрине посмотрела на землю и, не найдя, что возразить, сказала.